Ляля отдалялась и отделялась, таяла, как будто растворялась в туманном мороке. Говорила: Нет, не знаю, может быть. Наверное, не получится. Приезжайте в субботу, в лес пойдем гулять, звала Татьяна. В субботу? Извини, никак, отвечала Ляля. Лялька, у меня два билета в театр на завтра. Ленька не может, Катька не хочет. Ты мне компания? Я тебе компания. «Но не завтра, ладно? Есть достоверная информация, что в польской моде выбросили брючные костюмы. Едем. Знаешь, ты поезжай, если по два дают, возьми мне». Татьяна недоумевала. «Что с лялькой?» — наконец спросила Леонида. Он удивленно посмотрел на нее. «А что с лялькой? Ты ничего не замечаешь?» «Я ничего не замечаю». А Татьяна замечала как уплывал куда-то в сторону Лялин взгляд, как ни в и ни кстати отвечала она на вопросы, как застывала посреди кухни со сковородкой в руках. Миша ходил следом со сбитыми набегрень очочками, заглядывал в глаза. «Мишенька!» — ласково выпивала Ляля, целовала его в макушку и несла дальше свое чужое лицо. Весной 83-го встал вопрос о Катькином институте. Была отложена некая сумма на репетиторов, но гарантий поступлений не было никаких. А гарантий хотелось. «Лялька», — взмолилась Татьяна, — «что делать? Она хочет в Ленинский на филфак. Ведь срежется балда такая. Говорили же ей, говорили, учись!» И стала ждать вразумительного совета. «Не знаю», — сказала Ляля вяло, так, как говорила все последние месяцы. «Спроси у Арика». У него везде блат. Татьяна сжалась. «Лялька, ты что? Какой Арик? Мы его уже просили однажды, ты что, не помнишь?» «Помню», — вяло ответила Ляля. Татьяна начала сердиться. «Ты как будто нарочно». «Да пойми ты, Катька может провалиться». «Ну, провалиться», — вяло говорила Ляля. «Какая разница? Ей же в армию не идти». «Поработает годик». Татьяна бросала трубку. На завтра звонила снова, и все начиналось сначала. «Деньги нужны?» — вяло спрашивала Ляля. «Деньги есть», — сухо отвечала Татьяна. Ей было странно и страшно. Она привыкла к защитному слою, который создавали вокруг нее Ляля и Леонид. А теперь появились бреши. Сквозь прогалины просвечивала неуверенная душа. Взяли репетиторов — по вечерам, когда они уходили, на пороге появлялся Катькин одноклассник Павлик. Катька с Павликом закрывались в комнате и делали вид, что прорабатывают образ русской женщины по имени Красова, кому на Руси жить хорошо. Татьяна подходила к двери, прислушивалась. «Ты представляешь?» — возбужденно стрекотала Катька. «У меня экзамена на носу, а он... Приезжай, приезжай! Куда приезжай? Мне заниматься надо!» Совершенно обо мне не заботятся. У него фамилия Нехорошев. Это очень плохо его характеризует, правда? У Катьки была взрослая любовь, с которой она познакомилась в метро и которую скрывала от родителей. А от Павлика не скрывала. Павлику можно и помучиться. Она была коварная, эта Катька. Ляля предрекала ей стезю роковой женщины. «А я? Я забочусь?» спрашивал Павлик, замирая. Ты. «Заботишься», — заключала она неуверенно. «Ты скажи, что надо, я сделаю». «Прочти поднятую целину. Из статьи Ленина о Толстом, ладно? Потом расскажешь». Татьяна улыбалась и отходила, тянулась к телефону рассказать Ляле, но отдергивала руку. Павлик появлялся в кухне. «Татьяна Николаевна Катя просила чаю и чего-нибудь поесть». «Ну, как вы там занимаетесь?» «Хорошо занимаемся. Вы представляете, у Кати экзамены на носу, а он «приезжай, приезжай». «Куда приезжай? Ей заниматься надо». «Совершенно о ней не заботятся. У него фамилия Нехорошев. Это очень плохо его характеризует, правда?» «Правда», — кивала Татьяна и клала на тарелку еще один бутерброд. На экзамены ходили втроём. Татьяна, Леонид и Павлик успевший к тому времени благополучно срезаться в какой-то технический вуз, получивший взбучку от родителей и полностью переключившийся на на поступление. Катька убегала на экзамен, а Татьяна, Леонид и Павлик стояли под окнами. Ляля приехала утром в день первого экзамена, постояла с ними полчасика и исчезла. Когда хватились, её уже не было. Больше не появлялась. На устной литературе... Катьке досталась поднятая целина из статьи Ленина о Толстом. «Вы очень хорошо знаете текст», — сказала Катьке старенькая экзаменаторша. Павлик, услыхав столь лес оценку, налился малиновой гордостью. «Да брось ты!» — Катька дёрнула его за ухо. «Она просто глухая, по возрасту». «Зараза!» — подумала Татьяна. Триумфальная на поступление «две четверки, две пятерки. Отмечали на даче. Ляля испекла любимый Катькин, Наполеон, сказала Тост. Катерина, начала Ляля, ты у нас луч света в темном царстве, потому что учение свет, а не учение, сама понимаешь. Жалко только, что ты так и не прочитала статьи Ленина о Толстом. Но ты не волнуйся, мы это дело исправим. Мы их тебе подарим на 1 сентября. Ну что, вздрогнули? И они вздрогнули, и Ляля тоже. И положила всем селедку под шубой и раздала поломтю серого подмосковного хлеба. Только в тот момент она была не с ними и не здесь. На дачной кухне Ляля с Татьяной моют посуду. «Лялька», — говорит Татьяна, и полотенцем отгоняет мух. «Что с тобой?» Ляля молчит. Тыльной стороной мокрой ладони убирается лба прядь волос. Лялька, повторяет Татьяна, и голос ее дрожит. Ну скажи ты мне, что-то со здоровьем! Ляля мотает головой. Лялька! Не унимается Татьяна и обнимает Лялю за шею. Я никому не скажу, честное слово, да нечего говорить! глухо отвечает Ляля. Нет, есть чего. Ты понимаешь, Танька? Она спотыкается на середине фразы и на секунду замолкает. Ты понимаешь? «В общем, у меня есть человек». «Кто?» — выдыхает Татьяна. Сердце её делает лишний рывок, и кровь ударяет в виски, заливает щеки. «Ты не знаешь, там, на работе». «Давно?» — выдыхает Татьяна. Сердце её пропускает удар, и кровь отливает от щёк. «Давно». «А Миша? Как же Миша? Ты его больше не любишь?» «Господи, Танька, ты как ребенок! Ну конечно люблю. Татьяна молча смотрит на нее. Она не понимает. Таня, сколько мне лет? 45, шепчет Татьяна. А сколько я знаю Мишу? 45. Я с ним. Я с ним как с тобой. Ты понимаешь, мне с ним хорошо, но ничего не надо. И потом ты же знаешь, кто в доме хозяин. Я устала, Танька. Я устала быть и мамкой, и нянькой. Ляль, а как это, как с собой? запинаясь, спрашивает Татьяна. Вы с Ленькой сколько женаты? отвечает вопросом на вопрос Ляля. 17 лет, 18. И ты не знаешь, как это, как с собой? Татьяна качает головой. Счастливая ты, Танька. Ты сама не знаешь, какая счастливая. Больше они об этом не говорили. Пару раз Татьяна принималась расспрашивать, но Ляля отмалчивалась, отворачивалась, низко опустив голову, отводила глаза. И Татьяна смирилась. По выражению Лялиного лица научилась угадывать ее настроение и даже то, как прошло свидание. И прошло ли вообще, а если не прошло, то по чьей вине. Она читала Лялино лицо. Однако Ляля совсем не собиралась делать из него открытую книгу — Просто Татьяна была очень внимательным и пристрастным читателем. Леонид ни о чем не догадывался, его не посвящали. Ляля долго была чужой, несколько месяцев. А потом вернулась домой. А может, и не уходила никуда. Так, вышла на минутку. По воскресеньям собирались на большой обед у тёток. В остальные дни недели шуры-муры крепили семью по телефону, садились вечерком в старенькое креслице и методично обзванивали племянников и племянниц, родных и двоюродных, близких и далеких, подробно рассказывая о том, что случилось за день. Путаясь в именах, дотошно выспрашивали все новости и старости, важное и неважное, нужное и ненужное. «Нет, тетки не понимают», — возмущалась Татьяна. — Не понимает, что я просто устала. Могу я к вечеру устать или нет? Вчера держали меня у телефона два часа. И заметь, это твои родственники, твои! — накидывалась она на Леонида, укрывшегося газетой. Но в глубине души понимала, что там, на другом конце провода, последнее звено стальной родственной цепи, последний узелок, связующий их в единое целое. Последние веточки некогда шумного сильного древа. Распадется звено, развяжется узел, отомрут ветки и не станет семьи. А так две бывшие молодые пары, почти молодые, еще молодые, играющие в дружбу, и еще одна, уже не молодая, заброшенная в тму таракань новых черемушек да куча старых фотографий в забытых альбомах, больше похожих на гербарий, чем на семейный архив. Тетка Шура упала аккурат в тот момент, когда рассказывала о каких-то родственниках из Питера. Что-то у них там стряслось. То ли авария, то ли несчастный случай. Кто-то в гипсе, кто-то в койке. Тетка долго копалась в медицинских подробностях, громко сморкалась, несколько раз принималась плакать. Татьяна тоскливо глядела на кипящий суп, закатывала глаза, бросала выразительные взгляды на Леонида, как вдруг услышала в трубке странные звуки — писк, шорох, глухой удар и резкий птичий вскрик. «Тётя Шура, тётя Шура, алло, вы меня слышите?» — закричала Татьяна, задула в трубку, захлопала по ней ладонью, но тут в голове у нее что-то вспыхнуло, и, выдернув из кресла Леонида, Они помчались вниз по лестнице, на ходу натягивая плащ. Тётка Шура лежала на полу, широко раскинув короткие бревнышки рук и выставив вверх живот, похожий на надувную пляжную подушку. В углу дивана с вытянутой вперед рукой сидела тетка Мура. Ее указательный палец был нацелен прямо на нос сестры. Она хватала палец и пыталась отвести в сторону, но он не желал слушаться, и, дернувшись каждый раз, возвращался обратно с упрямством компасной стрелки. Татьяна бросилась к желтому, прозрачной мыльной желтизной, распластанному телу. Но Леонид отстранил ее, поднял тетку Шуру на руки и поволок к высокой девичьей кровати. Через час, когда уехала скорая, тетку Муру напоили валерьянкой — Прибежали Арика и Рина, примчалась с работы встрепанная Ляля. И все они сели за столом в гостиной. Стало ясно, что ничего не ясно, и как быть дальше решительно непонятно. Тётка Шура лежала в соседней комнате на взбитых подушках. Нет, не тётка уже. Неподвижная болванка, каменный слепок, пустая матрешка, бесчувственная и бессловесная. Какая больница? Раздраженно сказала докторша. — Ей 75 лет, что вы хотите? Они ничего не хотели. Они хотели только больницу. — А перспективы? — спотыкаясь на согласных, выдавила Татьяна. — Какие перспективы? — еще более раздраженно ответила докторша и даже рукой повела куда-то в сторону, как бы отметая все разговоры о перспективах и прочих глупостях. Собрала чемоданчик и уехала. А они остались. И вот теперь с надеждой глядели на Арика, с его-то связями, и какая-то больница. Оказалось пустое. Пустая бравада, пустое бахвальство. Никаких связей нет, а если и есть, то никчемные, А если и не никчемные, то для других целей. Татьяна давно это подозревала. Дежурить решили в три смены, как в котельной, сутки через двое. Приходили вечером после работы, приносили продукты, поднимали тетку Шуру, обмывали, перестилали постель. Ляля оставалась ночевать. Возвращаться ночью в новые черемушки было полнейшим безумием. Пытались сунуться к Витеньке с алой. но те были так отстранённо вежливы, так холодно приветливы. Первые две недели бегали по аптекам, судорожно скупая бинты, йод, мази и притирки. Потом успокоились, привыкли. Жизнь вошла в свою колею. Леонид снова засел за диссертацию, ляли за квартальный отчет. Арик засобирался в командировку в Германию. Это было большим событием. Если не считать Миша, служившего в Чехословакии, никто из них за границей не бывал, тем более в командировке, тем более в кап-стране. Арик распушил хвост, рассказывал всем о своих достижениях в робототехнике. Он действительно изобрел какое-то устройство по изготовлению прорезиненной обуви. Льет галоши, мрачно констатировала Татьяна. Это самое галошное устройство и собирался демонстрировать Арик на выставке в Дюссельдорфе, что означало стоять у стенда, наливать начальству кофе и отвечать на дурацкие вопросы праздных посетителей. Арик улетел в ночь на 1 октября. На следующий день Ирина не вышла на дежурство. Тетка Мура позвонила вечером, часов в 9, кричала в трубку что-то бессвязное — и снова, как месяц назад, Татьяна и Леонид мчались по лестнице, на ходу натягивали плащи, капали валерьянку, приводили тётку Муру в чувство. «Ну что вы, в самом деле?» — выговаривала потом Татьяна. «Мало ли, почему она не пришла. Может, на работе задержалась. Что паниковать-то? Мы же рядом». Звонить Ирине решила Ляля. Она чувствовала себя старшей в семье. И вообще умела высказываться веско и значительно. Разговор не задался с самого начала. Рина блеяла в трубку и на Лялины «безобразие, как ты могла». Отвечала, что, мол, звонила, пыталась предупредить, но телефон сломан, ни с кем не соединяет, что она дико устала, чувствует себя отвратительно, вчера вернулась из Шереметьево в третьем часу ночи. Пока уснула, страшно волновалась за Арика, просто страшно. Больше Рина на дежурствах не появлялась и к телефону не подходила. На работе говорили, только что была, вышла, позвоните позже. Пытались позвонить позже, но скоро поняли, что бесполезно, и плюнули. Теперь Татьяна и Леонид ходили к теткам каждый день. Ляля, замотанная бесконечными дорогами в метро, приезжала в пятницу вечером и оставалась до понедельника. Они появились неожиданно. Только Татьяна открыла дверь своим ключом, только протиснула сумки с продуктами, а они тут как тут, уже здесь, уже все сделали и перестелили, и обмыли, и накормили. Арик уже сидится за столом в гостиной, прихлёбывая чай из персональной полированной чашки и травит байки про необыкновенный успех, постигший его в командировке». Тётка Мура размякла, расслабилась, умильно глядит на него, подливает чаю, поддакивает. Рина крутится тут же, отжимая Татьяну плечиком и от тетки, и от Арика, и от стола. «Зачем надо было приходить? Не понимаю. Мы давно уже все сделали». Когда вышли на улицу, Леонид чуть придержал Татьяну. Они остановились под козырьком парадного, закурили. «Как ты думаешь?» «Арик знает?» — спросил Леонид. Татьяна помолчала. «Знает, не знает? Какая разница?» «Арик хочет, чтобы мы сейчас заехали к ним. Он там какие-то сувениры привез, фотографии. Требьем решил потрясти. Ты как хочешь, а я не пойду. Пойдешь, Это мои родственники. Их осталось не так уж много». Леонид говорил жестко, почти грубо. И Татьяне вдруг захотелось ответить ему чем-то злым, обидным. Родственники! почти выкрикнула она. Они нас бросили, твои родственники. Ее месяц не было, месяц. Мы сляли этот месяц, на свете не жили. Вечер прошел, как обычно. Арик с Леонидом выпили заморской водочки. Рина демонстрировала немецкие тряпки, выносила по одной из спальни, Клала на стул, тихо что-то бормотала, смотрела в глаза. Какая реакция? Татьяна хвалила, вымученно улыбалась. Домой возвращались уже ночью. У подъезда Леонид неожиданно повернул Татьяну к себе и поцеловал. Как тогда, первый раз на бульваре. Татьяна поняла. Он был рад, что отношения в семье восстановлены и благодарил ее за то, что не испортила вечер. Она потерлась щекой о его щеку, но потом резко выкинула руки и оттолкнула его. «Не надо, Лёнь». На завтра она позвонила Ляле. «Ты вот что, Лялька, ты Лёне скажи, чтобы больше меня к ним не таскал. Не хочу». Ляля молчала. «Ты слышишь меня? И с Ириной надо поговорить. Давай вместе, а?» «Я слышу тебя», — медленно проговорила Ляля. «Лёньке ничего не скажу, он прав. И с Риной говорить не буду. Она такая, какая есть. Она наша. Лялька замялась, будто не хотела произносить это слово. Сестра, мне казалось, ты тоже так считаешь?» «Да», — сказала Татьяна. «Да, конечно». И положила трубку. На душе было смутно и странно. Давно не противопоставляя себе этой чужой когда-то семье и разделяя ее судьбу, Татьяна до сих пор очень остро чувствовала свою отдельность. Была она и были они. Не все, впрочем. Леонид был она. И Ляля. Кем была Ляля? Все 20 лет, ровно половину жизни, Ляля тоже была ее частью. Так, по крайней мере, Татьяна числила. Но ведь одна часть предполагает наличие другой. Что было там, в другой части ляли, куда Татьяна никогда не заглядывала? Там были корни и кровь, переливающиеся по этим корням, как по сообщающимся сосудам. Там были связи, о существовании которых Татьяна не подозревала, потому что никогда не испытывала тяжести кровных уз. Это были связи, которые невозможно разорвать словом или поступком. Бессмысленно даже затевать. Связи, которые разрывались только смертью. В узлах и переплетениях их они все увязли, как мухи в паутине. Все, кроме Татьяны. Ее связь с ними была другой, поверхностной, внешней, с кем-то формальной, с кем-то душевной но не кровный. Ей было отведено место на генеалогическом древе, но соки его питали не её. Иногда ей до слез хотелось стать одной из них, почувствовать, что же это за штука такая, голос крови, узнать, что ощущает Ляля, глядя на Рину. Злость, стыд, какое-то иное чувство, похожее на то, что испытывает человек, когда теребят больное место. Иногда она радовалась, что стоит в стороне, гордилась своей способностью оставаться непредвзятым судьей. «Но чего стоит объективность, если ты никому не сестра?» После этого разговора Татьяна чуть-чуть отодвинула Лялю. Не слишком далеко. Так, слегка. Была в середине души, а теперь сбоку. Образовался кусочек пустоши. Значит, зря затеяла разговор про Рину. Не надо было, себе же сделала хуже. А может, это её слегка отодвинули? Дали понять, чтобы не вмешивалась ни в свое дело. Определили границы, когда попыталась занять слишком много места. Тетка Шура умерла через неделю после триумфального появления Рины. Аккурат в Татьяне на дежурство. Татьяна закрыла ей глаза, позвала тётку Муру и пошла звонить Ляле, Рине и вскорую. Тётка Мура подошла к кровати, потыкала тётку Шуру в плечо одним пальцем, поднесла его к глазам, рассмотрела со всех сторон и поверила, что тётки Шуры больше нет. Рина прибежала первой — Ворвалась в квартиру безумными глазами, посмотрела на тетку Шуру, бесполезным комом трепья громоздящуюся в углу, прижала пальцы к губам и бросилась под кровать. Стоя в дверях, Татьяна видела, как ритмично двигается Ринин широкий плоский зад. Леонид утверждал, что у Рины зад, как у Камбалы. «Что там можно искать?» — подумала Татьяна и поймала себя на том, что тоже прижимает пальцы к губам. Хлопнула дверь. Леонид тихонько подошел к Татьяне и через плечо заглянул в комнату. Рина вынырнула из-под кровати, смахнула с носа паутину, тряхнула багровыми щеками и с какой-то горделивой самодовольной повадкой подняла над головой старый желтый кожаный портфель со сломанным замком и залысинами в углах. «Вот!» Крикнула Рина, будто перебивая кого-то, кто и не думал ей возражать, и устанавливая свое личное и неприложное право на владение этим символом семейной власти. Вот, тут облигация, она сама, она мне, она все мне, сама говорила. Татьяна беспомощно оглянулась, будто ища у кого-то защиты, и увидела, как у Леонида дернулась щека. Он отвернулся и быстро ушел в кухню. Тётка Мура подошла к Ринне, обхватила ее голову старческими пергаментными руками и легонько погладила. «Ты не волнуйся, девочка, она тебе, она всё тебе», — сама говорила. На похоронах тётки Шуры были все, кроме Марьи Семёновны. Она уже почти не выходила из дому. Даже Татьянина мать пришла. Тетка Мура немножко попричитала, что мусеньки в такой день нет, немножко поплакала, выпиловала гордину и успокоилась. Удивительно, как самые близкие люди быстрее всех успокаиваются, сказала Татьяна Ляле, когда ехала с кладбища Крини на поминке. Или у стариков притупляются чувства. Просто она ее давно похоронила, в тот первый день, ответила Ляля. А чувства, конечно, притупляются. Надо же как-то выживать. А как, если сил мало? На следующий день тетка Мура убрала комнату, вымыла кухню, приготовила обед и стала жить дальше. Лень, ты спишь? «М -м, сплю. Ты не спи. Я тебя спросить хочу, М -м, тогда не сплю. Леонид садится в кровати. Повыше подтыкает подушки и просовывает руку Татьяне под голову. «Ну, давай, спрашивай, зачем она ее к себе зовёт?» «С этого места поподробнее, пожалуйста. Кто, кого, куда, адреса, пароли, явки». «Ты что, ничего не знаешь?» «Абсолютно. Чист, как слеза ребенка. «Рина зовет тетку Муру к себе. Жить. Как ты думаешь, зачем она ей нужна?» «Тоже мне». «Беном ютона Сама не догадалась?» «Нет? Ну подумай, а я пока посплю». Леонид целует Татьяну в плечо и отворачивается к стене. «Лёнька, ты... ты мерзавец, говори немедленно!» «Квартира, матушка моя, квартира!» Бормочет Леонид, уткнувшись в подушку. «Ринина трехкомнатная, плюс тёткина двухкомнатная. Сумасшедший вариант!» А ты у меня как была дурочкой, так и осталась. Спокойной ночи. Лёнь, ты не спи. У меня к тебе еще вопрос. М, М? А вот этого я не знаю. Чего не знаешь? Поедет тётка Мура к Рине или нет? Ты как понял, что я хочу об этом спросить? Нетрудно догадаться. Так не знаешь. Не знаю. Впрочем, думаю, что поедет. Что ей еще остается? «Ты, Лёнька, у нас самый умный!» Татьяна берет его прядь волос, накручивает на палец. Леонид поворачивается и начинает гладить ее грудь. «Самый умный и ничего не понимаешь!» «Ну, кое-что понимаю!» и его рука скользит вниз. «Кое-что, но не все. «Никто ни с кем не будет жить, потому что иначе жизни конец!» «М, -м да? Ну и ладно!» Ну и хорошо. Танька, я, кажется, совсем проснулся. К Рине тетка Мура не поехала. Ты уж прости, девочка, я лучше дома. Рина сначала удивилась, потом разозлилась, но сделать ничего не смогла. Тётка Мура проявила редкую несговорчивость, молча обходила все разговоры на эту тему. Молча сносила Ирине на и увещевания. На себя бы посмотрела одна ведь совсем. А если ночью плохо станет, кто скорую вызовет? И уговоры, и обвинения в бесчувственности. Аркашеньку бы пожалела, у него комната 10 метров, Арик без кабинета. А он столько работает, столько работает. Иногда даже ночует на работе. «Знаем мы, где он ночует, да, Тань?» — говорила Ляля которую Рина вызывала к тётке Мури в качестве арбитра. Арбитр из Ляли был никудышный. Бессловесно, но твёрдо, взглядом кивком рукой, положенной на птичье старушечье плечо, она поддерживала тётку Муру в ее нежелании уступать Рининой атаке. Через три месяца Рина выдвинула тяжелую артиллерию, призвала на помощь Арика. Он на призыв откликнулся. К тётке Муре приехал, сел за стол, выпил чаю, рассказал, что творится у него на работе, покачал лысой головой, дескать, вот такие у нас печальные дела, и убрался в свояси. Тётка Мура осталась в полном недоумении. Рассказала Ляля. Та тоже понедоумевала. Рассказали Татьяне. Татьяна развела руками, подумали вместе. Объяснение напрашивалось одно. Арик не знал, как говорить с теткой Мурой. Не было у него способов воздействия. Не мог он перепрыгнуть ее упрямство. Да и как, просить? До этого Арик никогда не опускался. Увещевать? Все аргументы были давно приведены Риной и оказались подложными. Грозить как? Чем? Это же не деловой партнер, не подчиненный, не сосед-пьяница, которого можно привлечь по статье. Пригрозила Рина. Пригрозила, что ноги ее больше не будет в этом доме, где ее так обидели. Тетка Мура дрогнула, но устояла. Пообещала одно: прописать к себе Аркашеньку, когда тому исполнится 18. Рина обещание сдержала. С полгода не появлялась у тётки Муры. Когда слышала ее имя, распрямляла сутулые плечи, вздергивала подбородок и отворачивалась. Выходило, что Рина опять пострадавшая сторона. Через полгода наступило время отпусков. Рина с Ариком засобирались в Эстонию. Нужно было пристраивать Аркашеньку к супчикам и котлеткам. Рина перестала распрямлять плечи, вздергивать подбородок и отворачиваться. Тётка Мура была прощена. Не совсем, не до конца, но все же. Рина пошла на серьезные уступки, позвонила и разрешила ей ухаживать за Аркашенькой в течение трех недель. Ну а там видно будет. Если будет хорошо себя вести. Тетка Мура обрадовалась, засуетилась, смахнула пару слезинок, собрала вещички и отправилась к Рине. Стоять в ахту. А что ей остается, служивой? Раз генерал приказал сказала Ляля, и все вздохнули с облегчением. Равновесие в семье было восстановлено.